За дороги в город путники ехали гуськом, друг за другом по караванной тропе. Ибо за ролы то и дело погружался в длительное раздумье. Стоял легкий морозец. Ветерок, дувший в спину, развивал хвосты и гривы коней. Волнистые просторы, покрытые снегом, безмолвно лежали по сторонам, сходя с небом. Кони беззарылы шли мягкой расстой, не требуя пануканий и не мешая думать. Обширные просторы, неподвижные и безмолвные, казались безжизненными. Всё занежило, застыло. Тяжёлые сугробы задавили под собой всякую жизнь. Но на теплице где-то под снегом Ожидая своего часа, когда он настанет, когда горячие весенние лучи растопят снега и теплый ветер погонит здесь текучие вешние воды, могучая, буйная жизнь выйдет из-под земли бесчисленными травинками и цветами. Не так ли с силами народными? Лютая зима заледенила сейчас всё. Бесчисленные сугробы задавили всё живое. Но не вечно же будет такое народная жизнь. И терала и другие русские там на каторге говорили, что наступят иные дни. Когда-нибудь в России победит правда. Это обязательно случится. Говорили они: и тогда свет от неё дойдёт до всех закоулков, придёт и в твою степь. Не ты сам, так сын твой дождётся этого. Сидя в заточении, они видели свет нового солнца. Оно придёт. Новый день наступит. Невозможно, чтобы он не наступил. Не может же бесконечно длиться такая жизнь, такое существование. Пусть что будет. Пусть ждёт меня казнь, думал Базаров. Но я познал великое счастье. Увидел силы народные, таящиеся под гнётом жизни. Чем был мой поступок? Не первым ли ветерком, предвестником весенней бури, которая разметёт снега? Каким утешением была бы для меня мысль, что это так? Да это так и есть. Пусть сейчас и не даст облегчения людям наш набег. Никто в народе не жалеет о содеянном. Наоборот, люди почувствовали, какой великой силой они обладают, если смелых встают на борьбу. Это и оправдание для меня, и награда моя. Если мне суждено было постичь счастье, так это случилось. Теперь великое счастье увидеть как пробуждаются силы народа. Вот что я познал. А теперь будь что будет. Ты ведь о том, что держать ответ от имени жигитеков приехал Базарылы, мгновенно распространилось по городу. Место, где собирались все би, волостные и от каменеры, приехавшей по просьбе кунанбаевцев в Семипалатинск, был дом Нурке, волосного управителя Кокенской волости. Кроме того, что он был одним из влиятельнейших в степи богачей, Нурке был известен и в городе как богатый торговец с котом, ведущий крупные дела даже с Китаем. С ним считались не только все волости, расположенные по берегам Иртыша, но и русское краевое начальство. По просьбе Токежана и Майбасара Нурке посетил Казанцева и просил его от имени всех волостных. «Спор в племени Табыкты будет легче разрешить по обычному праву степи. Не доводите до суда». Редест сверх решить эту тяжбу нам самим. Если с решением нашим вы не согласитесь, мы свяжем базаралы и отдадим в ваши руки. Любопытнее всего было то, что уездный начальник не знал, что нападение на Такижана совершил именно тот базаралы сын Каумена который был сослан на каторгу. Степные воротилы, на которых опиралось начальство, обманывали царских чиновников. Когда нужно было назвать чью-либо фамилию, то в ход шли имена предков, умерших сотни лет назад. Так появились фамилии Жигитеков, Карасеков, Найманов. Так и Базаролы, именовавшися теперь имя не Кауменовым, а Тингербаевым. Эту хитрость Кунанбаевцев поддерживали из-за правил племен Кирея, Уака, Сибана и всех остальных. Дом Нурке был средитучим всех событий, связанных с делом Такежана. Кунанбаевцы каждые 2 дня пригоняли сюда стригуна или яловую кобылицу для угощения гостей. Каждый день здесь палили 3-4 откормленных барашков. С утра до вечера по реке лился зимний кумыс. Молодые волостны и торговцы сходились по вечерам в богато оброненных комнатах просторного дома, веселились, пели, играли в карты. Так продолжалось все 10 дней до приезда отведчиков из Жидитека. Нурке, близкий родственник семипалатинского богача Ченбая, считал сыновей Кунанбая немалой опорой в своей степной торговле. Тяжбы Такежана была удачным подом сблизиться с ними. И Нурке не скупился на расходы, по содержинию и угощению многочисленных гостей в дружеских беседах с такижаном, аспаном, шубаром он говорил: "Для детей хаджи я ничего не пожалею. В час испытания я желал бы доказать вам, что я ваш друг, близкий вам человек. Все эти гости не только ваши, Но и мои не беспокойтесь о них, не беспокойтесь. Слава богу, у меня хватит достатка, чтобы достойно принять и угостить их. Впрочем, иногда, как бы по недоразумению, он распоряжался доставить к себе во двор скот, пригнанный по приказу таких жена. Кроме угощения кунанбаевцам, приходилось ещё и одаривать людей, на которых они рассчитывали. Влиятельным властным и красноречивым биям подносились богатые лисьи шубы, дорогие бешметы и чапаны, шитые для них у городских портных. В это логово и прибыл погожим зимним утром, преданный богатыми родичами Угними бедой Базаралы с ним были только два товарища Абды и Сарбас. Прибытие ответчиков позволило назначить день разбора дела. Сарбас, расспросив людей, узнал, что выступать от имени Кунанбайевцев и обвинять Базаралы будет Шубаш. Среди сыновей и внуков Кунанбаева он был самым красноречивым, находчивым и считался самым осведомлённым и умным человеком после Абая. Такежан встретил Шубара неприязненно. В застав его у Абая в Аксуке Такежан стал подозревать Шубара в двуличии разъеренный набегом, оплакивающий свои убытки, таки жан в эти дни ненавидел всякого ергисбая, который не стоял безраздельно на его стороне. Видя его озлобленное отчаяние, все родственники стараясь ничем не раздражать его. Мыбесар, Исхак, Коспан и другие неотлучно находились при нём и он с утра до вечера жаловался им на свою обиду. Когда Шубар передал Токижану слова Абая, тот гневно обрушился на него. «Абай жалеет не меня, сына Кунанбая, а кровожадного сына Каумена. Я знаю, он желает удачи ему, а не мне». И все, кто советовался с обоем, не могут быть моими доброжелателями. Он закончил беседу ещё более тяжёлыми словами. Всё-таки вспомни, что ты внук не Кунке, а Кунанбая. Мы не дети матерей-соперниц. Всех нас воспитали и сделали людьми Кунанбай который завещал нам быть детьми достойными отца. Oğhan и Kunke, женщины. У них волосы длинны, а у мун короток. Кто родился мужчиной, тот пусть следует заветам отца. Покажет, что умеет стоять за честь рода. Перестань вилять и лицемерить. Будь мужчиной а не девкой. Хотятаки Жан и взывал к памяти Кунанбая, однако ду давнего соперничества детей, рождённых разными матерями, сказывался в его словах. Сидя рядом с двумя своими единокровными братьями, Исхаком и Успаном, он с недоверием смотрел на Шубара, потом к другой жене Кунанбая. Кроме того, отец Шубара Кудайберды был единственным сыном Кунке, а их сыновей у Жан было трое, не считая Абая, и все они были старше Шубара. И так и Жан воспользовался удобным случаем, пригрозив Шубару подчинить его своему влиянию. Давно замечая, что красноречивый, ловкий и обходительный шубар начинает явно выдвигаться, Токежан теперь хотел одернуть его, чтобы тот не зазнавался. В отличие от других сыновей Кунанбая, Токежан был гораст на всевозможные хитрости и коварства. И сейчас он походил на ревнивого жеребца, который, заметив Кунанбая, отбившуюся от косяка строптивую кобылицу, скачет за ней с опущенной до земли головой и загоняет обратно в табун, легаясь и кусаясь. Шубар не мог не почувствовать всей силы этих угрожающих слов. Он и его братья выросли без отца, сиротами-племянниками. Хотя Шубар не мог, и сумел постепенно войти в один ряд с другими Кунанбаевцами. Но ему самому и всем другим было ясно, что вес его вроде неизмеримо меньше каждого из троих его дядей, сидящих тут. Шубар не смел даже ответить Такежану на его обидные и резкие слова. Он не мог и открыто порвать с ним чтобы во всём следовать советам Абая. Если он изменит Абаю, самое суровое наказание, которое он от него получит, будет напоминание о чести, совести и человечности, упрёк в том, что он их забыл. По своему нраву Шубар считал, что честь и совесть полезны в спокойной обстановке, хороши для мирной и безвредной беседы в кругу Абая. Но если дело принимает серьезный оборот, лучше оставить все эти громкие слова, забыть наставления Абая и переметнуться на сторону Токижана. В руках его он видел силу, умение достичь любой цели. И когда Такижан потребовал, чтобы, растоптав свое достоинство, Шубар действовал на их стороне, тот сдался. В конце беседы Такижан взял с Шубар клятву верности и поручил ему «На разборе ты должен выступать от моего имени. Я полагаюсь на твое признанное красноречие» и своротливый ум честь рода Кунанбаева моя лютая обида всё вручается в твои руки таким образом в день разбора теж бы Шубар вошёл в дом Нурке как облечённый полномочиями би выступающий в защиту Текежана пойдёт мало о том думал он что выступать от имени всех иргизбаев доверили именно ему Шубару, потому что он лучше других, лучше сыново Абая, владейт словом, искусством спора. Но это означало и то, что теперь он окажется в самом тесном общении с родовитыми казахами целого уезда. Мысль эта радостно волновала Шубара, жадного к славе и почёту. Ди и волостные семипалатинского уезда, собравшиеся для суда, находились в большой гостиной богатого дома. Базарыли вместе с двумя своими товарищами, ожидал в глубине двора С приходом Шубара, приказчик к Нурке Атамбай, высокий, смуглый человек с крючковатым носом, позвал базаралы в дом. Спокойно, гордо, полной достоинства походкой он пошёл к крыльцу, ведя за собой товарищей. Они вошли в переднюю, устланную коврами и узорчатым войлоком Базаралы направился было в комнату, где сидели Аткаминерры, но Атамбай остановил его. Шубара он тоже задержал. Аткаминерры хотели показать всем, что они одинаково беспристрастно относятся к обеим сторонам. И Атамбай почтительно сказал. «Мерза, вас просили пока...» подождать здесь. В комнате стояло молчание. Осматриваясь, Базарылы увидел висевшие на стене волчьи шубы, большие, широковерхие, и меховые. Под ними, прислонённые к стене, стояли тёплые сапоги со всунутыми в них войлочными чулками. Покрои Малахаев Косым сапоги сильно отличались от табыктельских. Одни сапоги были с разрезными галенищами, другие на высоких каблуках. Малахаи имели необычно широкий срезанный верх и тупые концы. Осмотрев от каменерские одежды, Позаравлив первый взгляд на Шубара, и внезапно улыбнулся с открытой насмешкой. Что ж, мерза, не пускают нас с тобой к себе в власти. Заставили сторожить свои сапоги? А у ну, меня-то что? Чего только не повидал я на своём веку от волостных. Но каково тебе терпеть такое издевательство? Шубар, мерза. Сербас и Абди, забыв о непривычной городской обстановке, которая заставляла их чувствовать себя стеснённо, невольно рассмеялись. Оба отлично поняли, что насмешка эта имела целью смутить Шубара, лишить его перед выступлением уверенности. Шубар тоже вполне понял это. Но не посмел ответить Базаралы такой же колкостью. Он хорошо знал, что с Базаралы не легко тягаться. Насмешки вылетали из его уст обжигающим пламенем. Шубар сделал вид, что не слышит. Достал из кармана серебряный портсигар, молча закурил папиросу и стал прохаживаться по комнате. Сон в руке в карманы длинного чёрного бешмета, сшитого городским портным. Через некоторое время Атамбай, открыв дверь, впустил их в гостиную. Весь пол от двери до стены был застлан красными шёлковыми коврами. На стенах висели дорогие узорчатые сюзане, арабские изречения из Корана, вышитые золотом. Вдоль стен разложены толстые атласные одеяла, на которых сидели гости, опираясь на пышные белые подушки. Сидевшие сдержанно ответили на приветствие вошедших. Некоторых из них Базралы узнал сразу. Приветливей других с ним поздоровался Айткозы. Управитель Благоатской волости в сосновых лесах, которой казахские аулы перемежались с русскими посёлками. Он происходил из Тобыктинского рода из Кокше и в эти края перекочевал в юности, занял сектор торговли рыз богатил и недавно сделал сыновным айдказы даже поздравил базаралы с возвращением из далёких краёв отношение его обрадовало базаралы а кто её знает может быть и он терпел притеснения от иргизбаев от кунанбайевцев поэтому и откочевал. «А теперь ободряет меня, чтобы я не размяк», подумал он. Кроме него Бальзаралы узнал еще о двух человек. Чернобородого Ракиша, управителя Кирейской волости, и бассентийского Мурзу Тимир Гали, сына знаменитого богача. Это был важный, холеный, усыпанный полный краснощёкий человек нарядно одетый он то и дело обмахивался шёлковым платком рядом с ним сидел сам в норке хозяин дома заговорил первым открыв крыжбор дела Вы позарали следил за строгими холодными лицами биев С той самой минуты, как он вошел в комнату, никто, кроме Айтказы, не взглянул на него. Все держались напряженно и натянута. Одни из них кичились своим богатством, другие — своим влиянием, третьи — властью волостного, четвертой — нарядной одеждой, в которой они красовались, высокомерно выставляя ее на показы. Все они подчёркнуто приветливо поздоровались с баром и подвинувшись, освободили ему место. Также приветствовали они Тикежана из Хака и Успана. Некоторые даже встали и поздоровались с ними за руку. Когда Нурке, объявив о начале разбора тяжбы, сказал: «Выслушаем сначала, обвиняем его?» Базаралы неторопливо снял с себя широкий пояс, отделанный серебром, расстегнул ворот чапана и, распахнув пол, и уселся поудобнее. «Эй, бей!» Начал он звучным голосом, заставив всех невольно повернуться к себе. «Сейчас...» Базаров выглядел просто красавцем. На мужественном его лице с высоким открытым лбом играл лёгкий румянец. Он сидел, распрямив плечи и приподняв грудь. Весь его облик дышал достоинством и благородством. Живые острые глаза со спокойной насмешкой Оглядывали сидявших перед ним богатыря жителей хмурз, биев вылостных громким своим призывом, он заставил всех обратить на себя внимание. А затем заговорил спокойно, не громко, чуть улыбаясь. Здесь большой и важный сбор. Тут и власти из низли Овий и казахи степей всеродичи хотя многих из вас я и не знаю в лицо но мне известны ваши предки я знаю из каких вы родов одни из вас сыны наших соседей уаков другие киреев буры матаев Среди вас сидят также представители близкого нам рода Басынтин. Вот сидятся сыновья Кунанбая, прибывшие на разбор, богатые и властные. Против них сижу я, представитель бедняков, у которых же души нет ни скота, ни денег. Я не могу сравниться с сыновьями Кунанбая. Не богатством, не силой, не знатностью. Кунанбаевцы богаты и деньгами, и скотом, и запасами. У них бесчисленные друзья, знакомые, сваты, братья не только в Тобекте, но во всей степи, во всей Семипалатинской области. Они чувствуют себя в полной силе. У них, как говорится, и длинные петли, и широкие путы. Кто на короткой веревке, из которой и узла не завяжешь, так это я. Если они по поговорке «нагнется и ртышку слугам стелится, откинется, а чингис подопрет, встретит здесь полную поддержку», то у меня здесь нет даже товарища, кому я мог бы пожаловаться. Но кое в чем. Я сильнее их. Базаралы повысил голос. Немалые подарки подносят сыновья Кунанбая вам, благородным судьям. Я ничего вам не принес. Ничем не угостил. Я не угостил. Но если вдуматься как следует, если взвесить, вы получили от меня такой подарок, какого в жизни не видывали. Кого вы знавали сильнее и грознее, чем Кунанбай? Могли ли вы думать, что дети его такие же простые и смертные, как мы? Осмелились бы вы поднять на них руку? Нет. Нет. Никогда. Вам всегда казалось, что дети Кунанбая равны детям самого Господа Бога. Вы почитали их будто они спустились с неба. Так вот мой подарок вам. Я доказал вам, что сыновья Кунанбая такие же люди, как вы, как я сам. Я доказал, что их можно схватить за ворот иначе ста отрвать его. Больше того, я доказал вам, что если бить их крепко, по-настоящему, то и их можно избить до смерти. И Базарылы же смеялся, весело зло и торжествующе. Оворотилы отдельных родов Да и соперничавшие с потомками Кунанбая в полной мере оценили правоту его слов. Не рискуя смеяться открыто, они опустив головы незаметно улыбались. Но несмотря на это, ни от кого из них базаралы не мог ожидать поддержки. Никто из биев и волостных не сказал бы ему: "Да, «Ты прав». Базарлы отлично знал и понимал это. Окинув сверкающим взглядом главарей родов, он закончил. «Вы слушайте еще одну правду. Мне вам нужно было сказать все это. Я должен был сказать это народу. Я сказал это здесь, в надежде на то, что хоть честь народа так или иначе узнает о моих словах. Больше мне говорить нечего. Я в ваших руках. Можете и зарубить меня на куски. Хотя для всех было ясно, что разбирательство не должно тянуться долго, некоторые бии стали задавать базарные вопросы. Кое-кто попытался выведать у него имена тех сорока джигитов, которые участвовали в набеге. Базаралэ ответил коротко и резко. «Никого называть я не буду. Перед вами зачинщик. Я ей буду отвечать. Можете еще раз отправить меня на каторгу. Но людей народа, стоящих за мною, Я не выдам. Отвечая на обвинение Шубарра, Базаралы сказал, «Токижан мой неоплатный должник. По его вине умер в ссылке мой старший брат Балагаз. Младшего брата, Оралбая, Токижан вынудил бежать из родных мест и умереть на чужбине. Я не знаю даже... Где его могила? Набег я совершил из личной месте. Поэтому спрашивайте не с народа, спрашивайте с меня. Хотите убить? Хотите живьём закопать в землю? Но только меня одного. Об этом и заключалась вся трудность этой тяжбы. Шувар утверждал, что за преступление должны отвечать все же детки. Врожда идёт ещё со времён Кунбае и Божее. Бажралылиш следовал этой давнишней вражде, доказывал он. Стало быть, нельзя считать виновным его одного. А зачем мне его голова, с которой не срежешь ни куска мяса? Отвечать должны все же детеки своими табунами. Кроме того, он совершил такое преступление, которое мог сделать лишь чужой человек, враг, а не сын близкого рода. Как во времена джунгарского ига он разгромил, разорил нас. Я хочу взыскать не только за уничтоженные косяки, но и за обиду. Иначе о примирении нечего и говорить. Пустнищая голудьба наперёд знает, что ожидает её за такой поступок. Пусть никого не увлечёт пример базаралы. Нужно наказать так, чтобы жигиты эти не смогли больше встать на ноги. Жалости быть не может. Ущерб должен быть взыскан с лихвой, а не уничтожили бы 800 коней Тикежана. Так пусть же каждого коня такижана не взирая на возраст, жигитеки вернут трёх полноценных пятилетних коней. Вот чего я требую, закончил Шубар. Переговоры Биев затянулись до позднего вечера. Уже в ночи Бии вновь вызвали Шубара и позвали И у стане норке объявили свой приговор. Род Жидетек весь целиком был признан ответчиком. Хотя виноват был один Базарылы, но сородичей его нельзя было освободить от ответственности. Кто ближе к огню, тот и обжигает руки, говорит пословица. Если же гидетки не ответят за преступление своего сородича сейчас, как можно предупредить новые расбой в будущем? Стало бы за каждую голову раздромленного таки женского табуна гидетки должна отдать ему по два пятилетних коня всего 1600. Таков был приговор. Этой же зимой и весной приговор был полностью выполнен. Из всех же гитеков не поплатили с конями только те богатые аулы, которые поддерживали кунанбаевцев, аулы Уркембая, Байдалы, Жабая. На остальные аулы, главным образом на бедные, легла вся тяжесть расплаты